Глава 3. Основные принципы когнитивно-поведенческой психотерапии. Принципы когнитивно-поведенческой терапии. Кейт и Дебора Добсона. Для понимания теоретических основ когнитивно-поведенческой терапии крайне важно осветить ее принципы, сформулированные крупнейшими идеологами и виднейшими представителями этого направления. Ниже приводятся принципы когнитивно-поведенческой психотерапии, обозначенные Кейтом Добсоном и Деборой Добсон. Принцип посредничества. Мысли являются посредниками между событиями и реакциями человека, эмоциональными, физиологическими и поведенческими. Принцип реализма искаженные представления об объективно существующей реальности приводят к неадаптивным реакциям и последствиям. Принцип доступности. Люди способны научиться осознавать и оценивать собственные мысли. Принцип изменений. Люди способны преднамеренно изменять свои реакции на более адаптивные, что ведет к улучшению качества жизни и реализации значимых целей. Биопсихосоциальная модель эмоциональных расстройств Вне всякого сомнения, каждый человек осмысливает действительность по-своему, на что влияют и биологические, и психологические, и социальные факторы. В свою очередь, способ реагирования на те или иные события, осознанно или неосознанно выбираемые человеком и исходящие из его фундаментальных убеждений о себе, других людях и мире в целом, И жизненных правил, ведет к соответствующим эмоциональным, физиологическим и поведенческим реакциям, а далее психологическим, социальным и иногда даже биологическим последствиям. Биопсихосоциальная модель эмоциональных расстройств схематически изображена на рисунке 5, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Таким образом, как отмечают Кейт Добсон и Дебора Добсон, люди в буквальном смысле создают свою реальность, а потом сами же на нее реагируют. Важно заметить, что эта идея высказывалась еще немецким философом Кантом, полагавшим, что в процессе рассудочного познания любой человек во многом сам творит свой объект – познание. Более того, как пишет Оверхолзер, Как только человек создает свою интерпретацию реальности, она начинает оказывать сильное влияние на его эмоции и поведение. Принципы когнитивно-поведенческой терапии Джудит Бек Важнейшие принципы когнитивно-поведенческой терапии были сформулированы дочерью и ученицей основателя когнитивной терапии Аарона Бека Джудит Бэк. Эти принципы приводятся ниже в адаптированной, упрощенной форме, развивающаяся концептуализация, постоянно обновляющаяся формулировка проблем, с которыми обращается клиент, и анализ индивидуальной системы убеждений каждого клиента. Терапевтический союз. Значимость терапевтических отношений, характеризующихся искренним интересом и эмпатией что благотворно сказывается на результатах терапии. Сотрудничество и равноправие. Понимание терапии как активного сотрудничества равноправных участников терапевтических отношений с постепенным делегированием активности и ответственности клиенту. Нацеленность на решение проблем. Стремление к краткосрочному достижению результатов решения конкретных проблем клиента. Ориентированность на настоящее. Акцент на актуальных проблемах клиента, за исключением тех случаев, когда отказ от желаемого клиентом обращения к прошлому подрывает терапевтический союз и когда изучение прошлого может помочь изменить текущие убеждения клиента. Образование и обучение. Направленность на образование и обучение клиента новым навыкам мышления и поведения, с целью постепенного становления клиента терапевтом самому себе. Ограниченность по времени. Лимитированность краткосрочного формата терапии, направленного на снижение симптоматики и решение наиболее острых проблем 8-16 сессиями с постепенным урежением количества и частоты встреч. Структурированность терапевтических сессий. Наличие структуры сессии состоящих из вводной, оценка состояния, проверка домашнего задания, формулировка повестки дня, основной, обсуждение актуальных проблем и заключительный, подведение итогов, формулировка домашнего задания и обратного связь, частей. Направляемое открытие и совместный эмпиризм. Обучение выявлению и изменению дисфункциональных мыслей и иррациональных верований посредством вопросов сократовского диалога и поведенческих экспериментов. Использование техник. Целесообразное и своевременное задействование когнитивных и поведенческих техник и упражнений с целью улучшения эмоциональных, телесных и поведенческих реакций. Характеристики когнитивно-поведенческой терапии. Гофман В свою очередь, Гофман выделяет следующие специфические характеристики когнитивно-поведенческой психотерапии. Обращенность на клиента. Ориентация на особенности и актуальные проблемы конкретного клиента с его уникальной жизненной историей, текущими условиями жизни и убеждениями. Дидактичность. Ориентация на постепенное движение от простых к более сложным задачам где каждая последующая цель реализуется на основе уже достигнутых изменений. Понятность для клиента. Информирование клиента о происходящих в рамках психотерапии процессах при непосредственном активном участии клиента в решении его собственных проблем. Активизация клиента. Поощрение клиента к сотрудничеству – в рамках психотерапевтического процесса с целью актуализации его сильных сторон, необходимых для решения его проблем. Опора на научные данные. Опора на научные объяснения психических процессов и явлений. Использование эффективных методов. Опора на проверенные, научно обоснованные и эффективные техники и приемы. Минимальное вторжение целесообразное терапевтическое вмешательство в жизнь клиента вне навязывания ему правильных концепций и при уважении его личностных особенностей.